Он простоял довольно долго. Дом находился в начале улицы Друат, главной улицы, пересекавшей город по всей длине с запада на восток. На вид в нем не было ничего особенного, разве что с фасада он казался шире и солиднее, чем соседние здания, но вовсе не импозантнее. Перед воротами стояла телега с бочками, ее разгружали, скатывая бочки по приставной широкой доске.